Профессионалы зрелищных боев. Время Цезаря и Августа бесспорно представляет собой переходный период от республики к империи, который во многих отношениях может быть сопоставлен с 25-летием Французской революции и Первой империи. В 1789 году мир не изменился в одночасье, разом перейдя от нового времени к современности, так и диктатура Цезаря с принципатом Августа были этапами глубоких перемен в обществе. В частности, эти перемены коснулись отношения к отваге и воинской доблести – виртус. В августовскую эпоху она еще сохраняла неоспоримый престиж и значение, о чем говорят многочисленные статуи гражданских лиц в панцире, обилие новых военных поселений и фризов с изображением оружия на надгробиях. Но если приглядеться поближе, нередко в этих траурных орнаментах встречается типично гладиаторское оружие. Таким образом, Можно выдвинуть предположение, что, начиная со времен Цезаря, традиционное представление о доблести частично распространилось на гладиаторов. В ранней империи легионеры все время несли службу на рубежах империи. Римляне их больше не видели. Зато они могли сколько угодно любоваться геройством профессионалов зрелищных боев. Как логическое следствие этих перемен, бои стали менее кровавыми, чем во времена Спартака. Для этого можно предположить целый ряд причин, не имеющих никакого отношения к гуманности. Первое экономическое. Тренированный гладиатор был рискованным помещением капитала. Совершенно очевидно, что его жизнь стоила гораздо дороже, чем жизнь раба, купленного по дешевке из числа тысяч военнопленных, появлявшихся в Италии после каждого военного похода. Но раз убийство гладиатора обходилось дорого, устроитель боев, не слишком желал, чтобы его бойцы были убиты. Другая причина, которая естественно вела к уменьшению числа смертельных исходов, нужно было, чтобы число избирающих профессию не уменьшалось. Гладиатура привлекала все больше свободных, и хотя некоторую долю в ней еще составляли рабы, но им тоже платили за бои, и на этот профессиональный путь они становились тоже добровольно. Видя, что бой теперь далеко не всегда кончается смертью, Они легче переносили свою участь. Они надеялись благополучно и как бы с почетом завершить карьеру, получив по окончании контракта освободительный Рудис. Такая гладиатура, становившаяся все менее жертвенной и все более спортивно-зрелищной, давала рабу не меньше шансов на свободу, чем бунт или бегство, которые практически всегда рано или поздно кончались поимкой и крестом. Вот почему, очевидно, после «Спартака» не было гладиаторских восстаний. Эти перемены привели также к расцвету таких амплуа, как Мермелон, Гапломах, секутор и особенно его знаменитый противник – Ритиарий. Множество гладиаторов натаскивалось на великолепное техническое мастерство очень специфических боев. Множество арматур, регулярно упоминаемых в книжках и фильмах про «Спартака», лет на 50-100 раньше их изобретения. Во всяком случае, благодаря всем этим переменам, гладиатура еще пять столетий после гибели фракийского героя оставалась, нравится нам это или нет, одной из главных составных частей римской цивилизации. По иронии истории, именно восстание Спартака невольно позволило надолго продлить существование института зрелищных сражений.